Сауна коко металась по кабине нашего корабля. "Олс, держи крепче нашу красавицу", закричал Лин, потому что из-за громкого писка ошейника почти ничего не было слышно. "Мы отправляемся в центр молочной спирали". Я изо всех сил держал коко обеими руками. "Лин, но как мы туда попадём?" Боюсь, что скорости нашего страуса будет недостаточно, чтобы успеть долететь до космической фермы и вернуться обратно. Не забывай, что меня ждут дома цветы, прокричал я в свою очередь. Видишь, слева к нам приближается комета. Мне кажется, что она движется как раз в нужном нам направлении. Необходимо всего лишь хорошенько разбежаться и прыгнуть в определённый момент на комету. Лин, А вдруг мы промахнёмся? Но Лин меня не слышал и уже нажимал кнопки на приборной панели. Наш страус отчаянно бил ногами по поверхности Луны, вздымая огромные клубы пыли. В этот момент я подумал, что раз лунатики регулярно посещают это место, то могли бы и убираться здесь хоть иногда. Лин потянул штурвал на себя, и механический страус стремительно помчался вперёд. Мне было так страшно, что я закрыл глаза себе и Коко, который по-прежнему продолжал вырываться из моих рук. Я почувствовал, как корабль, расбежавшись сильно, оттолкнулся и пролетев какое-то время, ударился обо что-то. Я открыл глаза и тут же зажмурил от нестерпимо яркого света кометы, на которую мы успешно приземлились. Поздравляю, Стив, теперь мы летим на комете, предположительно к центру галактики, если приборы не врут. На вот, надень очки от солнца. Я знал, что они нам пригодятся, и он вложил мне в руку очки. Надев очки, я осмотрелся и перевёл дух. Писк ошейника прекратился. Было слышно, как шипел кислородный баллон, который Лин усстановил под диванчиком, чтобы мы не задохнулись в герметичной кабине. Коко сидел у меня на руках с невозмутимым видом, а Лин смотрел в карту на панели приборов. Вокруг купола нашего корабля со всех сторон был яркий свет, как будто тысячи прожекторов разом светили на нас. По всей видимости, мы приземлились со стороны хвоста кометы, который, как известно, всегда очень ярко светится. Я почувствовал, как... А на моей спине градом начал катиться пот, становилось жарко как в сауне. Дело дрянь, дорогой друг Ольф, наш корабль начал сильно нагреваться и, судя по приборам, может расплавиться через 15 минут. Лин, может быть нам использовать для охлаждения молоко нашей коровки? Не выйдет. Мы не можем открыть стеклянный купол, чтобы облить наш корабль. Придётся спрыгнуть с кометы и надеяться, что нам удастся приземлиться на какую-нибудь менее жаркую комету или планету. Лин, это неблагоразумно полагаться на случай. Ты прав, но другого выхода у нас нет. Лин нажал на кнопку и потянул штурвал на себя. Страус самохал механическими крыльями и оттолкнулся ногами от кометы.